Быстро миновав должность командующего корпусом, Власов под Киевом в 1941 году командовал уже 37-й армией. Из огромного киевского мешка он прорвался с большим отрядом. В ноябре получил от Сталина 20-ю армию, начал бои сразу за Химками, пошел в контрнаступление Доржева и стал одним из спасителей Москвы. В сводке информбюро за 12 декабря перечень генералов такой — Жуков, Лелюшенко, Кузнецов, Власов, Рокоссовский. Со стремительностью тех месяцев он успел стать заместителем командующего Волховским фронтом Мерецкого, а в марте, когда была отрезана опрометчиво наступающая на прорыв ленинградской блокады вторая ударная армия, принял командование ею в мешке. Еще держались последние зимние пути, Но Сталин запретил отход, напротив, гнал опасно углубленную армию наступать и дальше, по развезенной болотистой местности, без продовольствия, без вооружения, без помощи с воздуха. После двухмесячного голодания и вымаривания армии... Солдаты оттуда рассказывали мне потом в бутырских камерах, что соколевших гниющих лошадей они строгали копыта, варили стружку и ели... Началось 14 мая 1942 года немецкое концентрическое наступление против окруженной армии, и в воздухе, разумеется, только немецкие самолеты. И лишь тогда в насмешку было получено сталинское разрешение возвратиться за Волхов. И еще были эти безнадежные попытки прорваться до начала июля. Так, словно повторяя судьбу русской второй самсоновской армии, столь же безумно брошенной в котел, погибла вторая ударная Власова. Тут, конечно, была измена родине. Тут, конечно, было жестокое предательство. Но сталинское. Измена не обязательно проданность, невежество и небрежность в подготовке войны — Растерянность и трусость при ее начале, бессмысленные жертвы армиями и корпусами, чтоб только выручить свой маршальский мундир. Какая есть горшая измена для верховного главнокомандующего? В отличие от Самсона, Власов не кончил с собой, еще скитался по лесам и болотам. 12 июля в районе Сиверской сдался в плен. Вскоре он оказался в Виннице в особом лагере для высших пленных офицеров, который был сформирован графом Штауфенбергом, будущим заговорщиком против Гитлера. Это покровительство оппозиционных армейских кругов, многие из них потом всплыли и погибли в антигитлеровском заговоре, сопровождало жизнь Власова последующие два года. В первые же недели вместе с полковником Боярским, командиром 41-й гвардейской дивизии, Они составили доклад, что большинство советского населения и армии приветствовало бы свержение советского правительства, если бы Германия признала новую Россию равноправной. Быть может, на это быстрое решение наложился и личный опыт Власова. Родители жены его были раскулачены, та внешне отреклась от них, тайком помогала. Теперь и она с сыном приносились в жертву новым поведением генералов в плену. С какого-то дня они исчезают в пасте НКВД. Держа в руках эту листовку, трудно было вдруг поверить, что вот выдающийся человек, или вот он, верно отслуживший всю жизнь на советской службе, давно и глубоко болеет за Россию. а следующей листовке, сообщавшие о создании РОА, Русской освободительной армии не только были написаны дурным русским языком, но и с чужим духом, явно немецким, и даже не заинтересованы в предмете, зато с грубой хвостливостью по поводу сытой каши у них и веселого настроения у солдат. Не верилось в эту армию, а если она действительно была, уж какое там веселое настроение. Вот так-то соврать только немец и мог». Никакой Руа в действительности и не было почти до самого конца войны. Все годы несколько сот тысяч добровольных подсобников хильфсвеллик рассеяны были по всем германским частям на полных или частичных солдатских правах. Да, существовали добровольческие противосоветские формирования из недавних советских граждан, но с немецкими офицерами. Первыми поддержали немцев литовцы. Круто ж насолили мы им за один год. Затем из украинцев собралась добровольческая дивизия СС, из эстонцев — отряды СС. В Белоруссии — народная милиция против партизаны и дошла до ста тысяч человек. Туркестанский батальон, в Крыму — татарский. И все это посеяно было самими же советами, например, в Крыму тупым гонением на мечети, тогда как дальновидная завоевательница Екатерина отпускала государственные средства на постройку и расширение их. И гитлеровцы, придя догадались, тоже стать на защиту мечетей Когда немцы завоевали наш юг, число добровольческих батальонов еще увеличилось. Грузинский, армянский, северокавказский и 16 калмыцких а советских партизан на юге почти не возникло. При с Дона ушел с немцами казачий обоз тысяч на пятнадцать, из них половина способных носить оружие. Под локтем Брянская область в 1941 году, еще до прихода немцев, местное население распустило колхозы, вооружилось против советских партизан и создало до 1943 года автономную область. Во главе инженер Воскобойников, с вооруженной бригадой в 20 тысяч человек, флаг с Георгием Победоносцем, которая называла себя РОНА, Русская Освободительная Народная Армия. Однако подлинной Всероссийской Освободительной Армии не создалось, хотя были фантазии и попытки к ней от самих русских, рвавшихся к оружию, освобождать свою страну и от группы немецких военных с ограниченным влиянием, средним положением по службе, но реальным видением, что с оголтелой гитлеровской колонизационной политикой выиграть войну против СССР нельзя. Среди тех военных было немало прибалтийских немцев, в том числе и старой русской службы, особенно живо чувствовавших русскую обстановку, как капитан Штрик Штрикфельд. Эта группа, тщетно пыталась убедить гитлеровские верхи в необходимости германо-русского союза. В их фантазиях выдумывалось и название армии, и будущие ее ожидаемые статуты, и нарукавная нашивка с Андреевским полем, носимая на немецком мундире. В поселке Осинторф под Орши в 1942 году с помощью нескольких русских эмигрантов Иванов, Кромеадий, Игорь Сахаров, Григорий Ламсдорф Была создана из советских военнопленных пробная часть в советском обмундировании, с советским оружием, но со старыми погонами и национальной кокардой. Это формирование к концу 1942 года состояло из 7 тысяч человек, четырех батальонов, предполагаемых к развертыванию в полки, и понимало само себя как начало РННА, Русской национальной народной армии. Добровольцев было больше, чем часть могла принять, но не было уверенности из-за того, что не было доверия к немцам, и справедливо. В декабре 1942-го часть была настигнута приказом о расформировании по отдельным батальонам в немецкое обмундирование и в состав немецких частей. В ту же ночь 300 человек ушли в партизаны. Осенью 1942 -го года Власов дал свое имя для объединения всех противобольшевистских формирований. И осенью же 1942 года гитлеровская ставка отклонила попытки средних армейских кругов добиться отказа Германии от планов восточной колонизации и заменить их созданием русских национальных сил. Едва решаясь на роковой выбор, едва сделав первый шаг на этом пути, Власов уже оказался не нужен более чем для пропаганды и так до самого конца. Покровительствующие ему армейские круги, думая усилить свою затею ходом вещей, решились на ту прокламацию Смоленского комитета. Разбросали ее над Советским фронтом 13 января 1943 года с обещанием всех демократических свобод, отменой колхозов и принудительного труда. И в январе же 1943 года запрещены были русские части старше батальона. Вопреки запрету прокламация распространилась и в областях, занятых немцами, вызвала большие волнения и ожидания. Партизаны разоблачали, что никакого Смоленского комитета и никакой русской освободительной армии вообще нет, немецкая ложь. Одна затея вынуждала теперь следующую. Агитационные поездки Власова по занятым областям. Снова самочинные, безведомые воли Ставки и Гитлера. Нашему по тоталитарному сознанию трудно вообразить такое самовольство. У нас ни шаг не может быть вступлен важный без самого верховного разрешения, но у нас и система несравненно тверже, чем нацистская. Мы и устаивались уже тогда четверть века, а нацисты только десять лет самодельно сшитой никакой армии, не принадлежащей шинели, коричневой, с генеральскими красными отворотами и без знаков различия, Власов совершил первую такую поездку в марте 1943 года Смоленск-Могилев-Бобруйск и вторую в апреле Рига-Печоры-Псков-Гдов-Луга. Поездки эти воодушевили русское население, они создавали прямую видимость, что независимое русское движение рождается, что независимая Россия может воскреснуть. Выступал Власов в переполненных смоленских и псковских театрах, говорил о целях освободительного движения, притом открыто, что для России национал-социализм неприемлем, но и большевизм свергнуть без немцев невозможно. Также открыто спрашивали его, правда ли, что немцы намереваются обратить Россию в колонию, а русский народ в рабочий скот. Почему до сих пор никто не объявил, что будет с Россией после войны? Почему немцы не разрешают русского самоуправления в занятых областях? Почему добровольцы против Сталина состоят только под немецкой командой? Власов отвечал стесненно, оптимистичнее, чем самому осталось надеяться к этому времени. Германская же ставка отозвалась приказом фельдмаршала Кейтеля ввиду неквалифицированных, бесстыдных высказываний военнопленного русского генерала Власова во время поездки в северную группу войск, происходившую без ведома фюрера и моего, перевести его немедленно в лагерь для военнопленных. Имя генерала разрешалось использовать только для пропагандистских целей, если же он выступит еще раз лично должен быть передан гестапо и обезврежен. Шли последние месяцы, когда все еще миллионы советских людей оставались вне власти Сталина, еще могли взять оружие против своей большевистской неволи и способны были устроить свою независимую жизнь. Но германское руководство не испытывало колебаний. Именно 8 июня 1943 года Перед Курско-Орловской битвой Гитлер подтвердил, что русская независимая армия никогда не будет создана, и русские нужны Германии только как рабочие. Гитлеру недоступно было, что единственная историческая возможность свергнуть коммунистический режим — движение самого населения, подъем измученного народа. Такой России и такой победы Гитлер боялся больше всякого поражения. И даже после Сталинграда и потеряв Кавказ, Гитлер не заметил ничего нового. В то время как Сталин присваивал себе роль высшего защитника Отечества, восстанавливал старые русские погоны, православную церковь и распускал Коминтерн, Гитлер, посильно помогая ему в сентябре 1943 года, распорядился разоружить все добровольческие части и отправлять их в угольные шахты, затем переменил перевести добровольческие части на Атлантический вал против союзников. Таков был уже, по сути, конец всего замысла о независимой российской армии. Что же делал Власов? Отчасти он и не знал, как худо обстоят дела. Не знал, что после своих поездок снова считается военнопленным и в угрожаемом положении. Отчасти непоправимо стал нагибельный путь надежды соглашений со зверем, тогда как с апокалиптическими зверьми спасительна одна неуступчивость от первой до последней минуты. Впрочем, была ли вообще такая минута у освободительного движения российских граждан? С самого начала оно обречено было гибели, как еще одна додаточная жертва на неостывший жертвенник 1917 года. Первая же военная зима 1941-1942 года, уничтожившая несколько миллионов советских военнопленных, протянула костяную цепь этих жертв, начатую еще летними ополчениями безоружных людей для спасения большевизма. Здесь уместно сопоставить Власова с командующим 19-й армией генерал-майором Михаилом Лукиным, который еще в 1941-м соглашался на борьбу против сталинского режима, но требовал гарантии национальной независимости для бескоммунистической России, а не получив таких гарантий, не сделал шагу из лагеря военнопленных. Власов же поддался на надежды без гарантий, а на этом пути не раз склонялся к успокоительным аргументам своих советников. Он прорывался остановиться, отступиться, отказаться, но всегда находились аргументы «разоружат все добровольческие части, не будет выхода для военнопленных, ухудшится положение остовцев, то есть русских рабочих в Германии». И в крючках этих аргументов Власов в октябре 1943 года подписал открытое письмо к добровольцам, переводимым на Западный фронт, о временность этой меры и необходимости подчиниться. Так потерян был последний ускользающий смысл этого горького добровольчества. Отправляли их пушечным мясом против союзников да против французского сопротивления, против тех самых, кому только и была искренняя симпатия у русских в Германии, испытавших на себе и немецкую жестокость, и немецкое самопревозношение. Подрывалась тайная надежда на англоамериканцев американцев лелеемая во власовском окружении, что уж если союзники поддерживают коммунистов, то неужели же не поддержат против Гитлера демократическую некоммунистическую Россию? Особенно при падении Третьего Рейха, когда отчетливо проступит советский напор расширить свой строй на Европу и на весь мир, неужели Запад будет продолжать поддерживать большевистскую диктатуру? Тут был разрыв русского и западного сознания, непреодоленный и по сегодня.